Глава 46. Мирайя. Возвращение в замок было как возвращение домой после долгого отсутствия. Быстро же я привыкла к новой роли. И вот уже мой собственный дом, впрочем, нужно называть вещи своими именами. Бедная лачуга, в которой я родилась, выросла, и в которой жили мы с сестрой, уже не воспринимался мною как дом. Зато здесь, в этом замке, где я не успела еще толком изучить все комнаты и даже не обошла его сверху донизу, Я чувствовала себя на своей территории. Странно, но не более того. Наверное, наш дом там, где наши близкие. Впрочем, не все близкие сейчас были рядом. Где Риаса? Как она? Что с ней? Сердце сжалось от тоски. Надеюсь, Лаур прав, и после необходимых мероприятий, связанных с нашей свадьбой, все наладится. Мы будем в безопасности, и Риаса тоже сможет здесь поселиться вместе с нами». Я тут же представила себе картинку счастливого будущего. Лаур, который всегда рядом, любимая сестра, а, возможно, и пара-тройка ребятишек, которые носятся по замку. И снова сердце сжалось от боли. До всего этого еще очень далеко. Я вспомнила холодный взгляд леди Зуаны. «Эта женщина не из тех, кто оставит все как есть. И король, разве простит он мне свое унижение? Конечно, мне хотелось бы верить в лучшее». Но почему-то сейчас эта вера казалась слишком наивной. «Ваше платье готово, леди Мирая», — прервала мои размышления Сандра. Она появилась на пороге незаметно и смотрела на меня так, будто бы я могу ее укусить. «Я прикажу девушкам помочь вам одеться», — сказала она, все так же пряча взгляд. Нет, это было совсем невыносимо. Я взяла платье из ее рук и положила на кровать. «Ты можешь мне объяснить, что случилось?» Почему ты разговариваешь со мной так, будто я? Я запнулась, подбирая слова. Темная? Спросила она. Я вздохнула. Ну, конечно, в этом все дело. Невеста вашего хозяина? Продолжила Сандра. Будущая хозяйка нашего замка? Как еще мне положено вас называть? Да, действительно, она везде, кругом и всюду права. Конечно. Прости. Вздохнула я. Настроение этот разговор мне не улучшил. «Видимо, нужно привыкать. Так теперь и будет. Я стала чужой в своем кругу и уж точно не стану своей в кругу тёмных». Но переживать по этому поводу не было ни времени, ни возможности. Скоро начнут собираться гости, и мне нельзя опаздывать. «Помоги мне одеться, пожалуйста», мягко сказала я Сандре, «и привести себя в порядок. У тебя это здорово получается». «Ничего не будет, как раньше». На глаза навернулись слезы безо всякой причины. «Просто так». Я опустилась перед зеркалом и прикрыла веки. «А то и поплачь!» — с неожиданным теплом сказала Сандра. «Это в день свадьбы считают хорошей приметой». Вернувшиеся теплые нотки в ее голосе словно сломали какую-то невидимую плотину, и слезы потекли по моим щекам обильно и неудержимо. Как ни странно, отплакавшись, я почувствовала себя лучше, улыбнулась и позволила Сандре сделать из себя красавицу. Сегодня, как бы мне не хотелось этого избежать, все взгляды будут прикованы ко мне. Так лучше пусть они будут восхищенными и завистливыми, чем сочувствующими и непонимающими, что Лаор нашел в этой серой птичке. Свадебный пир был в разгаре. Обед, танцы, многочисленная родня Лаора. Просто гости, соседи. Все старались подойти к нам поближе, переброситься парой слов. Особенно в этом преуспели младшие сестры Лаора. Они рассматривали меня как диковинку, ощупывали и не слишком церемонясь раскручивали, будто я была куклой. «А мы-то думали, он никогда не женится!» Маман говорила, «Так и будет тянуть с этим!» Глубокомысленно заявила одна. «Ой, какая же хорошенькая!» Восхищалась вторая. «Это его другая невеста, ну прошлая!» Зашептала самая младшая. «Просто кошмарная! Холодная и злющая, хоть и красивая!» «Хорошо, что ты им все испортила!» Старшая шикнула на нее. Это высказывание явно выходило за рамки приличий, но я лишь улыбнулась непосредственности младшей. Что-то похожее могла ляпнуть и моя сестра. Все, что я знала о темных, стало выглядеть несколько иначе, и мое будущее стало казаться не таким безрадостным. Кто знает, может, у нас еще все неплохо сложится, и эти милые девушки станут часто бывать в нашем замке. Гости смотрели на меня с любопытством, но без явного осуждения. Почему бы и нет? Браки с полукровками одобряет сам король, и, судя по тому, что меня не уничтожали взглядами, история о нашем с королем свидании не стала всеобщим достоянием. Впрочем, ничего удивительного, что он предпочел сохранить ее в тайне. Стоило мне поверить, что, может быть, все и вправду сложится хорошо, как в зале появилась персона, которая явно указывала «хорошо не будет». Леди Зуана. При ее появлении гости зашептались прийти на свадьбу, на которой она должна была быть невестой. В воздухе отчетливо слышался запах скандала, и публика, в этом, кажется, темные не отличались от людей, заинтересованно замерла. Леди Зуана улыбалась всем невозмутимо, так будто бы ни в самой этой свадьбе, ни в ее визите не было ничего особенного. Она поприветствовала присутствующих и направилась к нам. Я сжалась, предчувствуя что-то не слишком приятное но Лаур крепко стиснул мне руку, давая понять, он рядом, он может меня защитить. «Поздравляю молодую семью!» с улыбкой произнесла она. «Я к вам, увы, не в качестве гостья, а как королевский посланник». Его высочество велел передать свои поздравления, однако он выразил сомнение в том, что этот брак может считаться действительным. Во всяком случае, до тех пор, пока он не консумирован. «Вы ведь понимаете, о чем я?» «Если к завтрашнему утру ваш брак не получит фактического подтверждения, леди Мирае, Зуана смерила меня презрительным взглядом. «Надлежит вернуться в пансионат?» «Благодарю за весть. Передайте его высочеству благодарность за поздравления. Безусловно, наш брак будет консумирован». Потому как переменился в лице Лаур, я поняла, что как раз эту угрозу он не считает никчемной. Что ж, времени, на которое мы могли рассчитывать, у нас не было.